Балалайочник крутанул инструмент в воздухе, ловко поймал, пристукнул по голкому дереву и вновь принялся щипать струны. Проделывая все это, он умудрился левой рукой поднести ко рту маленький стаканчик, осушить и поставить на столик. В ответ послышались недружные хлопки. Артист ухмыльнулся и завел барыню. «Вы бы раков взяли, гражданин!» «Дивные сегодня раки. Из-под тулы возим. Глядите, какие клешни! Страшно даже!» Леонид покосился на поднос в руках официанта. Раки и вправду смотрелись грозно. Ближайший даром, что вареный, так и тянул клешню, дабы ущипнуть несговорчивого посетителя. Остальные тоже были готовы вступить в драку. «Нет, спасибо, только пиво». Официант, грустно вздохнув, поставил кружку на скатерть и сгинул. Товарищ Москвин сдул пену, отхлебнул, кивнул одобрительно. Пиво у грека было не только холодным, но и вкусным. Определенно не с государственного завода, а местной пивоварни. И вообще, пивная оказалась заведением весьма приличным. Скатерти на столах, чистый пол, балалаечник-виртуоз на небольшой эстраде. На притон совсем не похоже, да и публика иная. Не то чтобы излишне приличная, пивная все-таки скорее разная. В одном углу веселая компания совбуров успех а б м ы в а е т В другом работяги, похоже, из одной артели, то ли грузчики, то ли строители. Подозрительные личности тоже имелись. Один прятал под пиджаком ствол, причем не слишком умело. Другой, прикончив вторую кружку, принялся вертеть в руках нож-финку с черной рукоятью, не иначе балалайщнику подражая. Но и эти вели себя тихо, не шумели. За соседним столиком вольготно расположился шкет-беспризорник, облаченный в невероятно старое пальто с обрезанными полами и рукавами. Огромная не по размеру кепка сползла на ухо, на ногах красовались дырявые галоши. Ликом шкет походил на арапа, то ли от грязи, то ли от вечного южного загара. Красавцы и на порог пускать не хотели, но он блеснул белыми зубами, предъявил полную ладонь мелочи, заявив во весь голос, что пришел к а р т о ш к и поесть, а пить, как известно, вредно. Картошку вареную с льняным маслом Он получил целую миску и теперь уминал ее за обе щеки, даже не глядя по сторонам. Леонид тоже заказал картошку, но жареную, с рыбой. Пообедать в этот хлопотливый день он так и не успел. Со службой пришлось уходить пораньше, брать извозчика Ваньку и спешить в общежитие, дабы переодеться. В синей гимнастерке и скобурой при поясе идти в пивную было слишком рискованно. Теперь же на товарищу Москвине красовался старый поношенный костюм с заплатами на локтях, такие же туфли и застиранная почти до белизны к о с о в о р о т к а когда-то бывшая красной. Скромно, неприметно и револьвер не очень заметен. Пивную искать не пришлось. Ванька сразу же сообразил, куда доставить седока. л е н и т сошел за два квартала. Неспешно прогулялся, осмотрел окрестности. Ничего приметного. Одноэтажные дома с палисадниками, глухие дощатые заборы. В конце улицы два дома повыше в три этажа. И еще дальше шумный Тишинский рынок с его знаменитыми блошиными рядами. Но до него надо идти еще минут десять. Шкет наверняка оттуда. Где еще можно столько мелочи срубить? Бывший чекист не слишком волновался. Обычная операция. Для такого же, как ф о р т о в ы й легкая прогулка. Хотели бы убить, уже убили. А против разговора он ничего не имел. По крайней мере, что-то разъяснится. Итак, он на месте. Прошел час или даже больше. Долго еще ждать-то? Леонид достал нераспечатанную пачку Марса, поискал глазами пепельницу. Обнаружив, достал зажигалку. «Эй, дяденька, дай ман подырить!» Веселый Шкет был уже рядом. Грязная лапка уверенно тянулась к папиросам. Товарищ м о с к и н хотел объяснить юному гражданину, что курить вредно, но взглянул на чужие пальцы, уже прикоснувшиеся к пачке. Промолчал. Пачку отобрал, папиросу выдал. Шкет радостно улыбнулся, задвинул полученное за ухо. «А зайчика гражданин хороший!» л е н и т щелкнул зажигалкой. Шкет потянулся вперед, но рука с зайчиком резко ушла в сторону. «С ногтями прокол, маникюр видно. Не годится, барышня!» На чумазом лице белозубая улыбка. «Так это же для тебя, л ё н е ч к а Зачем тебе шмара с ногтями коцанными?» Пиво поторопи и хиляй на выход. На вольном воздухе крик будет. Бывший старший уполномоченный усмехнулся в ответ. А он все ждал, когда застучат знакомые каблучки. Подумал, головой покачал. На воздух вольный. Невелика радость со звездою ходить. Шкет стер с лица улыбку. Но... «Не тальянку ломать. Ты запасаю китобой битый, козырный. А если шухер какой, я тебе цыканку. Все, бывай!» Так и не закурив, Шкет с сожалением поглядел на недоеденную картошку и, приплясывая, направился к выходу. Руки в карманах, кепка на бекрень. В д ы р я х обернулся, ладонью растопленной махнул, с честной компанией прощаясь. Исчез. Леонид встал, поправил пиджак и пожалел, что не попробовал тульских раков. А вдруг не доведется больше? Обидно. Шкет топтался у крыльца. Увидев Леонида, молча кинул в в сторону близкого переулка. Товарищ Москвин спешить не стал, осмотрелся. Два фонаря по бокам, несколько поздних прохожих, а в переулке тьма египетская. Ладно, рискнем. Перешел улицу и только тогда сообразил, что шкет уже рядом, в левое ухо дышит. Когда только успел. Белозубая улыбка, веселый взгляд. Запасаю, не менжуешь, красивый? Леонид остановился, выдохнул глубоко. По фене не буду, если честно, ненавижу обезьяне речь. Воля ваша, Леонид Иванович. Глаза смерть девицы блеснули. Хотелось соответствовать. Пан тоже музыку не любит, морщится. Знаете, вы с ним очень похожи. Ну, идемте, здесь близко. Леонид мельком отметил Ивановича. С этим отчеством он вышел из питерского дамзака, готовясь стать ф о р т о в ы м В справке об освобождении написали и печатью прихлопнули «Пантелеев Леонид Иванович». Потом сыскори подлинные документы раскопали, и началась великая путаница. И фамилия другая, пусть и похожая, и отчество, и год рождения. На суде, когда к исключительной мере приговаривали, для пущей ясности оба отчества записали. Одно так, второе в скобках. Какое именно, Леонид даже не помнил. Шли теперь рядом. Шкет уже не приплясывал, ровно шагал. Вот и переулок. В нем чернота плещется. Девушка поглядела вперед, дрогнула губами. Не спешите. Остановилась прямо в глаза, поглядела. Леонид Иванович, у меня вопрос, важный очень. Вы... Вы действительно... Фортовый